Ух! л е ч в н о в ь потряс головой. Колдунья, римский город, Карс. Вы удивительный человек. Кар пожал плечами. Это мое хобби. Если что-нибудь получится, я, возможно, прославлюсь. Но идея настолько безумная, что я не прочь проконсультироваться у местной колдуньи. А вдруг народная мудрость да поможет? И вы действительно тратите время и деньги на поиск и этого мифического города? – с просила Барбара. И время и деньги, подтвердил Кар. Я разбил поисковый лагерь. Шейла сейчас там. Шейла ваша жена? Можно сказать да. Мы вместе уже много лет. Барбара застенчиво посмотрела на Карра. У кого-то из вас? Есть диплом по археологии или истории цивилизаций древности? н у р а з у м е е т с я нет, мы едва кончили школу. Но уж поверьте мне, я не пропущу что-то необычное. с л я ч у л ы б н у л с я Ваш лагерь на юге, среди холмов, у реки, Каркивну. Именно так. Я решил, что римляне могли разбить город там, где не слишком жарко. Есть источники чистой воды и река, по которой можно выйти в море. Флетч отодвинулся от стола. Мы никому ничего не скажем. Впрочем, он не мог предугадать, как отнесется Фрэнк Джефф к этой истории. Лавины, оползни, землетрясения, авиакатастрофы, крушение поездов, массовые убийства, терроризм, взрывы бомб в аэропортах. Обязательно позвони, если встретишь что-то особенное. Привет, Фрэнк. Я тут ищу римский город, затерянный в джунглях на побережье Восточной Африки. Один из моих источников информации — колдунья из т и к а Э, Фрэнк, говорите кому угодно, возразил Карр. Пока это всего лишь забава, и более интересное, чем контрабандный вывоз слоновьих бивней. Отправляемся на поиски. Кар улыбнулся Барбаре. Я думаю, козлятина понравилась вам больше говядины. Какая козлятина? Кар встал. Если у вас будет возможность выбирать, всегда берите козлятину. Барбара смотрела на пустые тарелки. Я ела козлятину? Козлятина гораздо нежнее говядины и вкуснее. Я? Ела козлятину? Я съела козлика били. Лицо Барбары внезапно скривилось, словно ее начало мутить. На дорожке у отеля Норфолк Джума стоял, сложив руки на груди, широко расставив ноги. Кар только что уехал в л е н д р о в е р е В усадьбе в тика. Ты сказал, что мои друзья пьяны. Обращался он к Флетчу. Извини, я не собирался обижать твоих друзей, но мне показалось, что они крепко выпили. Почему ты решил, что они мои друзья? Пьян своих л и ч н ы е дел и меня не касается. А как ты узнаешь, кто твой друг? И надо ли это знать? Что? переспросила Барбара. как ты определяешь, что кто-то твой друг, а кто-то нет? Что-то я тебя не понимаю, ответил Слэч. н у ты же решаешь, кто твой враг? Или дело обстоит иначе? О, я вижу. Когда вы пришли, я был с этими парнями, пьяными. Я не знаю. Друзья, они мне или нет. Может, они мои враги. Как ты мог это определить? Барбара замотала головой. Я очень, очень устала. Не нужно мне ничего определять. Джума схватил ее за руку. И правильно. Барбара высказала правильную мысль. Джума огляделся. Постоянно принимать такие решения очень трудно. Джума повернулся и зашагал по улице. Хорошего отдыха, крикнул он на прощание. Барбара проводила его долгим взглядом. О каком отдыхе идет речь? О том, что у нас еще впереди? Или он имел в виду тот отдых, что мы уже вкусили? Докончил Слэч. Ответа у меня нет. Барбара з я л а Флетчу п о д р у к у и они зашагали к о т е л ю Но он понимает, что Флетч твой отец и ему меня жаль. Глава шестнадцатая. А Флетч хотел начать разговор с подготовленной заранее ф р а з о й пусть и использованной ранее, но с губ автоматически сорвалось стандартное «Слушаю». Как спалось? Неплохо. Тот Флетч решил воспользоваться домашней заготовкой. А говорю я тоже с мистером Флетчером? Боюсь, что нет. Вас беспокоит Кар. О. Флетч наконец приподнял голову с подушки и перекатился на живот. Когда мы вернулись вчера вечером, нас ждала записка от моего отца. Он приезжал в отель во второй половине дня. Я знал, что он обязательно подъедет, и он обещал позвонить нам этим утром. Он несомненно намеревался позвонить. Уже утро. За окном стоял серый полумрак. Лежащая рядом с ним Барбара еще не открыла глаз. Почти восемь часов по местному времени. К моему удивлению, я внизу и собираюсь позавтракать. У меня лишь ч а с свободного времени. Как мило с вашей стороны. Не хотелось будить вас, учитывая, что вы только с дороги. Но ваш отец позвонил мне пару часов тому назад. Произошло непредвиденное. Если вы сможете окончательно проснуться и спуститься в н е мне надо долго. Что-то случилось с моим отцом? Да. Иду к вам. Кинийский кофе очень приятен на вкус, но вы при желании можете добавить молока или горячей воды. Официант наполнил чашку Флетча черным кофе. Кар уже д о к а н ч и в а л фруктовый салат. з д е ш н и е ананасы, наверное, лучшие в мире. Барбара сейчас спустится. Это хорошо. Среди е ну столовой лорда Деламера. Занимал огромный круглый стол, уставленный разнообразными блюдами. Так что случилось? Парший Флетч позвонил мне примерно в половине шестого утра. Похоже, у него неприятности.